Утром бешеный огурец обнаружит у себя в волосах седину, но в тот миг нервы ему не изменили. Он нажал на спуск ещё раз, и пуля, несущая избавление, с математической точностью ушла к цели. Но на её пути уже выросли чья-то обтянутые чёрным спина, и клубок снова сомкнулся, а потом достиг боковой двери. и втянулся в неё, делаясь недосягаемым. Тогда только снайпер позволил себе откнуться лбом в мокрый от выпавшей влаги приклад и зажмурившись, полежать так несколько бесконечных мгновений. Особое задание было выполнено. Жертвоприношение во имя африканского социализма состоялось. Причём воле судеб именно в такой форме, которая наилучшим образом расположит доктора Лепето к великой советской стране. Двоим напарникам предстояло заплатить за исторический договор одному одну цену, другому другую. Он не застрелился, не сошёл с ума и не запел. Просто приложил все усилия, чтобы отойти от активных дел и заняться обучением молодых. Начальство отнеслось с пониманием. А через несколько месяцев Антон Андреевич выбрался из постели, двигаясь осторожно, чтобы не потревожить жену, накинув халат и беззвучно приклюв за собой дверь кабинета. Снаружи стало уже совсем светло. даже можно не зажигать лампу. Включившийся компьютер чуть слышно зашелестел встроенными вентиляторами. Меншову этот звук напоминал пыхтение собаки, замершей в радостном ожидании хозяйских приказов. Антон Антонович селся за клавиатуру и взял в руки мышь. Следовало разослать несколько запросов. и выяснить кой какие подробности о фирме Инесса. Есть проблемы. Валиново-Московских считал себя настоящим мужчиной, и поэтому его жена по ночам в ларьке не дежурила. Вообще-то располагался их ларек далеко не в самой худшей точке, возле технологического института. Нигде не быть около тюрьмы. или не приведи Господи у входы на кладбище. Опять таки угол загородного и московского. Это всяко не веселый поселок. Тот же самый Джинтоник на окраинах идет по семь пятьсот и даже по шесть, а у нас, извини, подвинься девять двести и ничего покупает народ. Нет грех жаловаться. Валя поправил маленькие наушники и прибавил в плеере громкости, чтобы не клонило в сон. Конечно, сидеть в ларьке продавцом не Бог весь какое денежное занятие. Но, во-первых, Валя торчал здесь не всё время, а только когда требовалось подменить Витю Викторию. Большей частью хозяин торговой точки Сирейц Фарах Аннаджара поручали ему гораздо более ответственные и хорошо оплачиваемые дела, связанные с разъездами на машине. А во-вторых, как известно, не место красит человека, а человек место. Валя и Витя были у Фараха на очень хорошем счету и регулярно удостаивались благодарности, не только словесных, В половине второго ночи очень хочется спать, особенно после того, как целый день провёл на ногах, но Валя держался. В длинной ширенге, увенчанных крышами колокольчиками ларьков, выстроившихся вдоль Загородного проспекта, круглосуточных было шесть. Однако свет горел только у Вали и ещё у одного деятеля, торговавшего булочками и плюшками. остальные 4 тоже теоретически работали тем не менее свет в них был погашен а продавцы дрыхли внутри выставив в окошечке картонки с рукописным стучить